Кроме того, по своей концепции это нарушало все международные соглашения. Я понимал. И хотя у меня не было ни малейшего представления, как можно незамеченно устранить следы проекта с расходами в миллиарды долларов, который длился не один год и в котором участвовали сотни людей, Но я понимал, что я и другие киборги в известной степени были живыми доказательствами. Документы можно было уничтожить, жесткие диски стереть, свидетелей запугать или купить их молчание. Но пока существовали пятеро мужчин, любого из которых достаточно поставить под рентгеновские лучи, чтобы доказать невероятное, все остальные меры тщетны». «Как давно вы знаете про кровь дракона?» – спросил я. «Со вчерашнего вечера». Интересно было бы узнать, откуда подхватил это словечко и цуми Вопрос, который я не мог задать, не выдав при этом, что я собственными глазами видел пропавшую папку. «Боюсь, Джордж, что вы подвешены на тот же крючок», – сказал я вместо этого. «Если они действительно устраняют весь состав «Железных людей», то с вами тоже произойдет несчастный случай, как с Габриэлем и остальными. Рейли взглянул на меня, и в его глазах читалась апатия. При его визите ко мне в воскресенье вечером казалось, что он всего лишь в дурном расположении духа, но теперь у него был такой вид, будто он воочию видит, как вся его жизнь неудержимо рушится в пропасть. «Я знаю», — произнес он наконец, как будто этим все было сказано. И что? Он стал тяжело, как будто его вес за последние минуты удвоился. И прошел к письменному столу, на котором лежал чемодан со спутниковым телефоном. Над столом висело зеркало в золочёной раме. Такова моя жизнь, сказал он своему зеркальному отражению. Что я могу сделать? Я давал присягу, клялся на знамени, на Конституции. Я поклялся отдать свою жизнь, если это послужит моей стране. Умереть, если законно избранный президент прикажет мне это. Такова моя жизнь, Дуэйн. Некоторое время у меня теплилось подозрение, что все это разыграно как по нотам, и у Рейли есть задание склонить меня к тому, чего от меня хотят на высокой ноте патриотизма и гражданских идеалов преподнести мне тот банальный факт, что команда агентов ждет только приказа меня истребить. Но если бы Рейли был таким хорошим актером, с ним не случилось бы за все эти годы такое количество постыдного срама. Нет, он действительно разговаривал сам с собой». «Перестаньте, Джордж, это не имеет никакого отношения к верности Конституции. Это просто поганая игра тайных служб, а больше ничего». «Да», — кивнул он, «да, так и есть». Он повернулся ко мне. «Кстати, вы были правы. Обычно приятно слышать о том, что твоя правота получила подтверждение. Но сейчас я мог бы без этого обойтись. Я...» чем? И Цуми устранили наши люди. Он не сказал мне ничего нового, и я не стал разыгрывать удивление или неверие. Вместо этого мне пришло в голову, что в этом деле была одна странность, если вспомнить о том, что Рейли рассказал мне накануне вечером. Но ведь это значит, что они все время знали, где он, и что они могли выйти на его след не только благодаря известиям о его убийстве». Рейли кивнул. Действительно, они с прошлого воскресенья знали, что ицуми здесь. И как только узнали, сразу выслали оперативную группу. Я спросил себя, известно ли Рейли, какую роль во всем этом деле сыграл я. «С прошлого воскресенья», — эхом повторил я, прощупывая слова, как дырку в зубе, потому что в них, казалось, прячется еще какое-то значение — ускользнувшие от меня. «Они узнали об этом от вас, Дойн», — сказал Рейли. «На сей раз мне не пришлось разыгрывать недоумение. От меня я закрыл рот и непонимающе покачал головой. Что за глупость? В прошлое воскресенье я даже не знал о существовании этого адвоката. Но вы позвонили Габриэлю Уайтвотеру и рассказали ему, что вас преследует какой-то азиат». «Кто?» Взгляд, который бросил на меня Рейли, затуманился болью. «Вчера у меня был один человек из оперативной группы. Он продемонстрировал мне запись вашего разговора». «Запись?» «Это было немыслимо. Как это могло произойти? Ведь мы говорили по линии, о которой никто не мог знать». «Вы попытались установить надежную связь», — продолжал Рейли с тяжестью в голосе. «Устроить фокус с вашим мобильным телефоном и частной линией по соседству с Уайт-Вотером, номер который он сообщил вам в зашифрованном виде». Рейли был явно глубоко опечален тем, что его ребята оказались способными на такую хитрость, на такое подлое коварство. Вам не повезло в том, что среди сотрудников, которые вели наблюдение за линией Санта-Барбары, оказался один компьютерный чудик, который за 10 минут написал программу, чтобы выделить все возможные комбинации цифр и сравнить с телефонным справочником. Набралось 100 возможных номеров, и 43 из них существовали реально. Когда вы позвонили Габриэлю второй раз, все 43 уже были на прослушке». «Значит, они намеренно оставили мне мой мобильный телефон, поскольку их интересовало, кому я еще буду звонить». «Вы ничего не сообщили об этом, Дуэйн», — с огорчением сказал Рейли. «Поэтому они подозревали, что вы хотите вступить в Ситсуми в сговор». Рейли смотрел на меня покрасневшими глазами. «Вам не уйти от них, Дуэйн». Весь город у них под контролем. На каждой дороге, ведущей из города, стоит машина с радаром и приборами инфракрасного видения. Ваш дом под наблюдением. Они ждут, когда вы ослабеете настолько, чтобы они могли взять вас, не привлекая внимания». «Но зачем? Ради всего святого. Для чего такие затраты? Почему просто не послать выпускника 8541, который быстро и безболезненно загонит не в череп пулю?» «Этого я не знаю. Может, потому что мы за границей. Пытаются сделать все незаметно». «Это называется незаметно? Десятки агентов обложили весь город». Он беспомощно пожал плечами. «Не знаю, Дойн». Знаю только, что у них есть особые указания, ничего вам не делать. Особые. Из очень больших высот. Это меня крайне озадачило. Они задавили Габриэля без особых раздумий. Что они сделали с Джеком Монроем, я не знал. Но уже тоже наверняка с ним не церемонились. «Що бы это! Пока вы не нарушили подписку о неразглашении, запрещено применять к вам насилие». А просто уморить меня голодом. Я больше не могу раздобыть для вас концентрат. Это верно. Он положил свою мясистую ладонь на чемодан со спутниковым телефоном. Но одно дело в моих силах. При условии, что все пройдет так, как мне обещано. Корабль из нашей конюшни, военный корабль, сейчас выполняет североатлантическую миссию и находится на пути из Испанского моря. Они сделают крюк и завтра к вечеру прибудут к Ирландским суверенным берегам. Ну, хотя бы суверенным. Для чего? Чтобы вести войну против наших собственных секретных служб? У них на борту есть этот новый легкий десантный катер из комплектации авианосцев. Он нас заберет. Во вторник вечером, в восемь часов, с крайнего пирса. Они причанят... Возьмут нас на борт и тут же отчалят. Никто и глазом моргнуть не успеет. А потом... Он помедлил. Это промедление сказала мне все. По крайней мере, мы будем среди своих людей, среди морской пехоты, Дуэйн. Мы найдем решение, поверьте мне. Мои предчувствия скорее подсказывают мне, что я, как только поднимусь на борт этого катера, стану овечкой, которая идет на бодю своим ходом. «Это все, что я могу вам предложить. Вам придется довериться мне в последний раз». Я посмотрел на него и почувствовал, что голова моя настолько переполнена всем, что я не смог бы продолжать разговор. «Я подумаю над этим», — сказал я. «Не поздно будет, если я позвоню вам завтра. В принципе, вам просто надо вовремя явиться на пирс». «Я все равно позвоню», — сказал я. С этим я ушел, твердо решив, что не закончу свою бесславную жизнь — жалкой смертью. То был апрель 1991 года. Война в Персидском заливе кончилась больше месяца тому назад. Кончилась победой. Кувейт был освобожден. Нам снова разрешили телевизор, и мы следили за новостями, как Советский Союз выводит свои войска из Польши. Все 50 тысяч человек. Слова корреспондентов дышали разрушением основ, порождали тревогу и сумятицу. Мир менялся в таком стремительном темпе, что захватывало дух. Проект «Железный человек» тоже постепенно сворачивался. Закрыли и опустошили три лаборатории. Официально считалось, что это давно запланированная перестройка. С нами проводили уже лишь небольшие операции, якобы все это были меры, исключающие отказ системы, как случилось с Лео Зайнфельдом. Но у нас было такое впечатление, что каждый из ученых действует кто во что горазд Сроки операции становились известны лишь в последний момент, иногда накануне вечером, и зачастую также внезапно отменялись. Впервые за два года у нас появились дни, когда нам нечего было делать, больше не существовало плана тренировок, хотя время от времени нам сообщалось, что они того и гляди возобновятся». Ларри Робинсон, который официально все еще руководил проектом, блистал своим отсутствием. Якобы его задерживали в Вашингтоне неотложные дела. Считалось, что он там каждый день ведет переговоры с научными руководителями разных подразделений. И в опорном пункте остановилось все меньше людей. Заглянув однажды в столовую для персонала, я увидел, что она перегорожена временной стенкой пополам. Когда я возвращался от отеля Бреннан около меня неожиданно притормозила машина. Я глянул на опускающееся стекло пассажирского сидения и увидел инспектора Ойгина Пайнбрука. Он поднял на меня свои бронзовые глаза. «Здравствуйте, мистер Фиджеральд», — сказал он усталым голосом. «Есть у вас немного времени?» Я вздохнул и кивнул. Инспектор велел своему водителю проехать немного вперед, где можно было остановиться, не блокируя все уличное движение. «Может, вы уже слышали, что совершено еще одно убийство?» — спросил он, тяжело выбираясь из машины. Я кивнул. Билли на почте мне сказал. «Опять американец, некий Виктор Саванна. По крайней мере, так значится в документах, которые мы при нем нашли. Всплыл в бухте мертвый, но не утопленник. Он...» подал знак унылому юноше на заднем сиденье, охранявшему коробку с документами, и тот извлек из коробки коричневый конверт и протянул наружу. «Взгляните, пожалуйста, не встречали вы где-нибудь этого человека?» «Мне показалось удивительно, что на сей раз у меня не спрашивали алиби на минувшую ночь. Как будто кто-то убедительно заверил инспектора, что я, начиная с раннего вечера воскресенья, безвыгодно оставался дома». Интересен уже сам по себе этот контекст. Я взял конверт, который он мне протянул, достал оттуда фото большого формата и посмотрел на него. Без особого удивления я увидел, что на снимке тот мужчина, который был вчера у Рейли. Смерти его черты носили отпечаток удивленного неверия. Я его не знаю, сказал я, снова сунул фото в конверт и протянул его обратно. Пайнбрук медлил забирать его и никогда не видели здесь, в городе или где-нибудь еще? Нет. Я опустил конверт через открытое окно на пассажирское сиденье Что-то Дингл стал опасным местом, трое убитых за одну неделю. Поневоле задумаешься, не пора ли куда-нибудь убраться отсюда?